Глава 2. Иногда мне кажется, я канарейка. Пою по заказу, ем по расписанию, сплю, и никому не нужны мои мысли, чувства, эмоции. Все правильно. Я должна благодарить судьбу за такой подарок. Любая восьмилетняя девочка, живущая в трущобах с матерью проституткой, мечтает, чтобы к ней пришла фея и показала сказку. Большинству не везет. Матери умирают, садятся в тюрьму, и они оказываются в детдоме, готовые точь-в-точь точь повторить жестокую судьбу. Мне повезло. Меня забрали и подарили ту самую сказку. Большой дом, прислуга, красивая темноволосая мать, строгий, но справедливый отец. И я была счастлива. Честно-честно. Правила меня не пугают, и сейчас мне нравится есть по расписанию, а не тогда, когда вспомнит мама. Мне нравится наряжаться в фирменную одежду. Да что уж говорить, мне нравится даже будущий муж, которого подогнал муж Марины. И скоро из принцессы дома Андроновых я превращусь в королеву дома, Королёвых. М да, королева, королева. Об этом мечтает каждая заморашка Я должна быть благодарна судьбе, должна. Я должна боготворить новоявленного отца. Именно так мне следует его называть. И маму. Должна, должна. Только вот почему после очередного пафосного мероприятия, где отец мэр Балашихи толкал речь, в горле кома, на шее словно повесили удавку. Может быть, потому, что канарейку в очередной раз попросили спеть? Но не попросили, приказали. И ведь не было раньше такого. Принимала все как должное. Что же случилось? Почему я стала думать о свободе? Не недельной ли давности драка пошатнула уверенность в моей идеальной жизни? Я смотрю на себя в зеркало и вижу идеальное лицо. Макияж, летнее платье, обтягивающую тонкую талию, вполне себе стройные бедра. Все идеально. Кроме души, которая рвется куда-то, к чему-то, да хотя бы на воздух. Быстрыми рваными движениями смываю макияж и завязываю злом светлые волосы, пытаясь дотянуться до молнии на голубом платье, но тщетно, там пуговицы. А звать Петровну не хочется. Смотрю в узкое туалетное окно и вижу раскинувшийся густой лес. Июнь в самом разгаре. Экзамены позади, аттестат получен, и осталось только отпахать ежегодный бал. Всё спланировано, всё как надо. Надо сесть и готовиться к вступительным экзаменам. Нужно. А там... Свежой жимолостью пахнет. Поджимая губы на носочках по кафельному полу, словно вор, подхожу к окну, ручку поворачиваю. Открываю, почти задыхаюсь от запахов леса и свежести. Резко оборачиваюсь на закрытую дверь и принимаю решение за пару секунд. Выхожу из ванной, спускаюсь по большой, с резными перилами лестницы вниз, почти не замечая дорогую обстановку идеально чистого дома, и по стенке прохожу мимо кухни. Оттуда доносятся приятные ароматы будущего обеда и ужина. Приемные родители уже наверху. Наверняка каждый в своей комнате. Даже словом не перемолвились после мероприятия. Раньше я всегда спрашивала, можно ли мне сестренку или братика, на что меня смиряли и насмешливым взглядом говорили. «Зачем нам еще один спиногрыз? Ты вполне нас устраиваешь». Это слово я сначала не понимала. А когда шло... Боль адская. Весь мир, так тщательно построенный внутри меня, богатый жизнью, рассыпался. Осталось только осознание, что я просто показатель благополучной жизни счастливой семьи. Но я смирилась, приняла как должное и это. Тишину за обедом, отказ от детских шалостей, постоянную учебу и отсутствие друзей. Да потому что все это лучше, чем побираться, как дети из детского дома, которых я часто видела за окном дорогущие машины с кожаным салоном и перегородка между водителем и пассажирами. Такой контраст и желание смеяться застревало комом в горле. Лучше так, чем на улице.